Глава восьмая. О злых адептах замолвите слово. О логичный демон, ежегодно проверяющий терпение. Общежитие вымерло. Такой тишины здесь давно не слышало ни одно ухо. Адепты отсыпались после бурной трудовой недели, полной лишений и наказаний. И только те несчастные, что не отбыли сроки в кухонном рабстве, сонно брели в места не столь отдаленные, чтобы спустя два, а то и три-четыре часа Толпы довольных и выспавшихся получили свой завтрак. Но не все были столь милосердны, чтобы спать до обеда. Вита, милый жаворонок-переросток, вскочила едва ли не раньше несчастных, огласив комнату радостным кличем, полным жизни и любви. Ей вторил мой, не слишком счастливый, зато честный. Увы, честность не всегда лучший путь к взаимопониманию, а потому и мне пришлось пострадать за правду. Подушка у Кикимора была большой, мягкой и пуховой. Обратно не получат. Сама ею в меня швырнула. Вот так, обнявшись чужой собственностью, я спала до самого обеда, напрочь игнорируя попытки соседки отобрать свою подушку. Да и на провокации не поддавалась, дремляя едва ли не до полудня. Наконец Вита отчаялась, и оставила меня в покое и, как будто издеваясь сону шоу, бросив меня наедине со страшной реальностью. Воспоминания накатили мгновенно. И про вчерашнюю ночь с акробатическими этюдами. И про сегодняшний вечер в компании Диманюги. Я сглотнула, но где наша не пропадала? Переживем. Памятуя о том, что хороший аппетит — залог здоровья, я оделась и отправилась в столовую. Да уж, поистине, место встречи изменить нельзя. Столовая собрала всех — и непримиримых врагов, и неуклюжих адептов, и знатных прогульщиков, и самых неуловимых преподавателей, которые просто зашли чайку попить. Нет, я не спорю, в обычных универах современного города существует еще и курилка. но здесь курили разве что гербарий, а полиция на таком противозаконном деле... Нет, дураков не было. Как и бессмертных. Меледи Клио, Дриада, что вела знахарство, отличалась тяжелой рукой и полным отсутствием снисходительности. Тапки смешно покачивали ушками, пока я спускалась по лестнице. Бывало, вот в первые дни, когда мне только-только доставили этот подарок от Ванична, на меня едва ли не как на восьмое чудо света смотрели. Но время меняет не только идеалы, но и людей. Более того, самые модные товарищи заимели такие же, и бедные тапочки с ушками стали слишком уж популярны. Так популярны, что я рискнула сходить в них в столовую. Благо, идти было близко. А на переходом из общежития в академии поколдовали, оградив от грязи дождя и снега. В столовой царило молчание, изредка сменяющееся смехом. Присутствующие разделились, но все неизменно за кем-то следили. «Даже мой приход остался незамеченным». что заставило самолюбие уязвленно дрогнуть. Нынче в столовой царили три лидера по привлечению внимания. На первом месте с наибольшим количеством просмотров находилась Элинария. Да уж, голос — страшная штука, если она решила явиться на всеобщее обозрение с крапивницей и неровно остриженными волосами, часть которых и сейчас отсвечивала бледно-розовым. На наше второе место Эльфика старалась не смотреть. А там... Я перевела взгляд на второе место и усмехнулась. Знала, что из нашей мести что-нибудь до да выйдет. Правда, не думала, что за столик болотников пересядет кто-то из иномирцев. Но это случилось. В нашем полку прибыло. И, судя по улыбке Джейса, уже не убудет. Болотники ведь идут до конца, а девушка ему явно симпатична. И, наконец, третье место занимал Жан. Со старательно замазанным тональником фингалом, взглядом побитой собаки и толпой фанаток вокруг. Он рассказывал о своей трагической судьбе несчастной деве и злобным, брутальном орке, который эту самую деву похищал и который случайно в процессе сопротивления главному герою ударил того в глаз. Дева, разумеется, была спасена, вследствие чего шею рыцаря украшала отметина водостойкой помады. Интересно, кого он вдоль взял? Водостойка это только у наших. Местные предпочитают более действенные способы указать, что мужчина занят. Прошмыгнув мимо зрителей, я гордо направилась в самый эпицентр. Меня даже завистливыми вздохами проводили. Так велика у местных красавиц была любовь к сплетням. Да и сильная половина явно желала узнать новый щекотливый факт. Это они только с виду такие не заинтересованные. Газетки почитывают. И в дырочки совсем-совсем никто не смотрит, и вверх ногами не читает, и вообще. Не приставайте к серьезным людям и не людям. Я хмыкну, наблюдая весь этот детский сад, Подошла к своим и отставила стул. Киру на него не пустили. И положила голову на стол. Щеку приятно холодила столешница. А я поняла, что даже провалявшись до полудня, едва ли выспалась. «Доставка завтрака», — предположила я, не очень-то надеясь на подобный исход. Все же выходные, а с подносом бегать удовольствие едва ли выше плинтуса. Все закономерно промолчали. Только Вита, добрая душа, отломила мне половинку булочки. но есть в сухомятку да ещё с утра. Я побрела за компотом и супчиком, все же время обеденное. Подхватила поднос и медленно поплелась вдоль раздачи, выбирая себе обеда-завтрак и с тоской вспоминая ужин. Даже в лучшие дни здесь никто так не готовил. Что и говорить про выходные, когда повара назначали и при любом удобном случае счастливчик пытался передать ее почетную миссию другому. Грустно плавали в киселе сопливой консистенции, вялые сухофрукты. Суп был остывшим, а мясо жестким. Да уж, нельзя ходить в столовую сразу после готовки личного повара. Постепенно привыкать надо, по чуть-чуть. Выбрав суп поприличнее, если это выбором можно назвать, всего-то два, я взяла хлеб, недавно мытую, а потому еще мокрую ложку, и отправилась мучить еду. Плывет по морю кораблик под названием «Макаронка», а ему навстречу айсберг. потому что суп остыл. Оценив на глаз, где место получше, я зачерпнула супчика. Как оказалось, удачно. Здесь еще теплилась жизнь, и не превратилось в желе. И почему мне так не везет? Все же нормально булочки себе отхватили. Да уж, спать долго вредно. Тут я вспомнила, что проспала меньше положенных восьми часов и призадумалась. И мало спать тоже вредно. Решила я, глотая холодный суп. Все стоящее разобрали, а нового еще не приготовили. О чем говорили, пытаясь хоть как-то отвлечься от несправедливости бытия, поинтересовалась я, медленно засовывая в себя разваренную морковь. И это мне вчера казалось, что в столовой можно питаться? Да уж, как я могла так заблуждаться? Судя по разочарованным гримасам старшекурсников, произошло что-то из ряда вон выходящее. Неужели практиканта назначили?» О, если он учился хуже, чем болотник за границей, то да, нам не позавидуешь. Мне ткнули уже изрядно потрёпанный листик. Куратор с утра вот это принёс. Они совсем с ума посходили, чтобы мы и в общественной жизни участвовали. А мы разве не участвуем? С намеком на некоторые происшествия сказала я и вспомнила. А Альтар вам наказание назначил. Тем, кого застукал. Да, мы в курсе уже. С неохотой признал Джейс. Сообщили. И? Договорились, что отработаем, пообещали месяц без проделок. Комендант согласился и едва не прослезился от выпавшего ему счастья. «Поэтому скучаем?» Я взглянула на страдающего над тетрадкой Трейса. «Ого!» — признал болотник. «Мы можем развеяться и поучаствовать?» — наставительно изрекла Вита. «К тому же Ее Величество советовало уделять больше времени учебе». «А мы разве не уделяем?» усмехнулся Джейс и с нежностью взглянул на Киру. Да уж, чую, скоро ему и притворяться не нужно будет, чтобы колы получать. Любовь, она такая жестокая. Я только головой покачала. С ними совершенно невозможно о чем то серьезно говорить. Листик же. Он был занимателен. Администрация Академии настоятельно просила всех адептов поучаствовать в конкурсе театральных зарисовок, якобы для сплочения коллектива и знакомства с иномирской культурой, А раз знакомство с другой культурой, то и репертуар подобрали соответствующий и на мирский. Желающим поучаствовать и откосить на полгода. Все же в деканате не дураки сидят, понимают, что за спасибо адепты работать не будут. От всех наказаний предлагался список пьес. «Уже и решили, что ставим? Зачем? Как зачем? Если вам скосят все провинности на полгода вперед, разве вы не сможете шкодить, когда вздумается?» Трес заинтересованно приподнял голову. Хм, он что, не читал? И без всяких последствий и санкций, закончила я. И что требуется? Поучаствовать в постановке, как маленькому объяснила я. Болотник задумался, прикинул, сколько сил потребуется и поинтересовался. А когда мероприятие? Через три недели, сверившись собственными записями, откликнулась Вита и усмехнулась. Участвуем? И ты еще спрашиваешь. Возопил Трейс, который мгновенно забыл о своей Лене. «Тогда определимся с репертуаром», начала прорабатывать организационный момент Вита. В результате коллективного чтения фольклора народов мира, нездешнего, мы остановились на доброй и вечной сказке про, разумеется, болотников. Итак, честь быть поставленной самой аутентически верной расой выпала царевне-лягушке. После многочисленных споров и консультаций со стороны Киры, мы сменили название на более соответствующее – «Царевна-жабка». Так мы назвали наш проект на стыке культур. Ради масштабности действия Вита обещала даже связаться с самой Кохой Весновой и договориться о ввозе настоящей ездовой жабы. Или же, если улыбнется удача, попросить способствовать договору аренды. Вопрос остального реквизита обещали решить Трейс и Джейс, и примкнувшая к ним Кира. Мне же отвели роль главного пинателя и мотиватора, а по и помощника Виты. Она сама меня выбрала помогать, видимо, не желая все доверять Кире. С тяжелым сердцем я возвращалась в нашу комнату. Я скучала, отчаянно скучала по своей милой жабке. Как она там на болоте? Грустит? Вспоминает меня. Не болеет ли маленькая? Все ли пупырышки на месте? А на часах было уже пять вечера. Потянувшись и закатав рукава, я отправилась наводить красоту. Точнее, ее кикиморский вариант. Благо, клей у Виты был в открытом доступе, как и накладные прыщи. Долго ли, коротко? Много ли, мало? А в дверь комнаты постучали. Требовательно, настойчиво, обещая стучать и дальше, пока не откроют. А часы меж тем пели серенады, означая начало нового круга, большой и толстой стрелки. Дверь открылась, и в комнату вошла недовольная Вита. Она держала книжку в глянцевой обложке, на которой, старательно закусив стрелу, На листе кувшинки изволила брать всякую гадость в рот большая лупоглазая лягушка. «Просвещаешься? Нужно знать, чем имеем дело. Команду я записала, так что пути назад нет». «А жабка?» — рисуя фиолетовые круги под глазами, поинтересовалась я. «Коха обещала поспособствовать, так что в грязь лицом не ударим». Кикимора взглянула на мои приготовления и усмехнулась. «Хочешь произвести впечатление? Незабываемое». усмехнулась я, размазывая тушь со свеженарисованным синяком. «Ну, как тебе?» «Стильно?» — выбрала наиболее нейтральное слово Кикимора. «Не задерживайся. Нам еще роли распределять. Опоздаешь к полуночи, будешь жабкой». Всегда мечтала. Рассмеялась я и походкой хромой лошади. Скользкий пол в ванной порой бывает на руку. Выпорхнула в коридор. Меня ждали. Явно готовились. Вон как зубы сияют, а как крылья выхолены. Он бы еще сережку в ухо вставил. Приглядевшись, поняла, что последнее пожелание невозможно, ибо там и так все было. Четыре серьги блестели разными камнями, и как только ухо не отвалилось. «Интересно выглядите», — оценил мои приготовления на он. «И вы», — в тон ответила я. «Да уж, смотрелись мы незабываемо. Я как на Хэллоуин, он как на Королевский бал. И где будет проходить отработка?» — выделила последнее слово. «Узнаете». Вне себя от восторга. Сухо проинформировала я и протянула демону руку. «Что ж, посмотрим, куда на этот раз меня потащат. На королевском приеме я уже и так была. Что там дальше? Свадьба, похороны? Или, может, пытка театром? Помнится, в средние века представления шли и по 5-6 часов, а мне к двенадцати домой. Чую, придется Аки Золушка прицельно теряет туфли, мчаться в родную академию. Ну, ничего». Где наша не пропадала? Не пропадала наша в цирке. Это я поняла, едва мы вывалились из экипажа. Схлопотали странный взгляд от кучера и направились прямиком к фейс-контролю. На входе в цирк стояли двое. Шкафчик, на котором едва сходилась ливрея. Я поняла, что цирк начинается с самого входа. И низенький лысеющий дяденька с пухлой папкой в руках и моноклем, висящим на шее. На площадке перед ними толпился народ разной степени зажиточности и пафоса. Были здесь купцы с женами, которые волком смотрели друг на друга, гладя лис на воротниках. Были особо поважнее и поэлегантнее, дожидающиеся своих папиков, а были и вовсе эльфы. Что здесь потеряли, уму непостижимо? И были мы, Кикимор и демон, который презрительно оглядел дожидающихся и затащил меня прямо в холл, даже не обмолвившись словом с охраной. Чувствую себя моделью. Опять таскает кто не попадя, И даже на недовольное мычание не реагирует. Попробуем иначе. Это намек? Поинтересовалась я, едва меня отпустили и дали возможность отдышаться. Намек? Удивление на лице демона было столь неподдельно, что я засомневалась в его искренности. Вокруг нас по странному стечению обстоятельств не наблюдалось ни единого человека, словно весь этаж выкупили. Или в ложу, куда меня притащил этот демон, пускали очень немногих? Скорее верно второе. И не всех, и не со всеми. «Ага, в театр вести стыдно, а в цирке и своих хватает. Так что мои старания даже не заметят». «А вы старались?» — притворно удивился Наон, напрочь игнорируя первую часть фразы. «Джентльмен», — думала я, пока он не продолжил. «А цирк?» «Таких, как вы, здесь больше нет». Я задумалась, крепко так, с интересом разглядывая интерьер. «Вас здесь тоже нет», — усмехнулся демон. по соображениям безопасности. Уже случались? Я прикусила губу, размышляя, как бы покорректнее выразиться. Прецеденты. Здесь? Нет, что вы. Те, кого приводят наверх, редко опускаются до тривиального швыряния вас. Скорее, яд или отравленные цветы. Хотя, помнится, и веер неплохо подошел. «Вы так часто посещаете это место?» нахмурилась я. «Приходится по долгу службы. «Сочувствую», — тихо сказала, а сама обратилась вслух. По лестнице кто-то шел. И, как мне показалось, по темпу продвижения цель находилась именно здесь. Шаг, еще один, и еще. Показалась макушка. Светловолосая девушка в синем платье с лентой на поясе и тяжелыми серьгами в ушах выпорхнула перед наши очи. Остановилась, заметив Демонюгу, улыбнулась, будто он был алмазным колье, и увидела меня. Деву перекосила. Меня перекосило просто из солидарности и любви к искусству. На ондаль низким грудным голосом сказала Дева, и откуда только звук шел. Кожа до кости смотреть страшно. Там даже собаки глядеть не на что не говоря уже о демонах. Фиона усмехнулся демон и приобнял меня за талию. Ладно, пусть обнимает. Сочтёмся. В голове начала складываться головоломка. Так вот, зачем он меня сюда приволок? Надеялся, что дева отстанет, или нет. В любом случае, я предпочитала верить в лучшее, а значит, эта милая девушка напротив сейчас жаждет моей мучительной смерти, наверняка от обжорства, уж слишком презрительно смотрит, или ей прыщи не угодили. Сейчас проверим. Я сделала пару шагов в сторону перила и начала старательно пыхтя от усердия давить накладную прыщ, отвернувшись от демона, чтобы не видел бедняга. О. Не сдержалась наблюдательница, но улыбка на ее лице расцвела сказочная. «Хоть сейчас срезай и на продажу». «Милая, тебе нужна помощь». Учтиво осведомился демон, подходя ко мне и вновь обнимая бедную талию. Я едва не подавилась. «Ну вот чем он помочь может? Прич подержать, пока я другой цеплять буду». «Нет уж, ты там постой». «Нет, дорогой, я прекрасно сама справляюсь. Не отвлекайся. Твоего общества жаждут милые леди». И я не вправе им мешать. «Любимая, ты мне никогда не мешаешь». С вибрирующими нотками, как кот от удовольствия, проговорил демон. «Даже ночью, когда тебе приходится забирать меня с очередного раута?» «Особенно ночью», расплылся в шальной улыбке на он. «Пожалуй, я пойду», приняла верное решение леди и удалилась. Руки хмуро напомнила я, чувствуя чужие конечности на своей талии. Демон усмехнулся, но позиции не сдал. Зачет без ответов на вопросы, и весь вечер я буду мило улыбаться вашей знакомой. Идет, легко согласился на он. А я пожалела, что не потребовала нечто более ценное. Хотя, если зачет в кармане, нужно ли ходить на пары? Вечный студенческий. А зачем? дал молниеносный ответ. И куда мы теперь? Кое-как вывернувшись из кольца его рук, поинтересовалась я. Смотреть представление, разумеется. Не стал менять планов демон. А долго еще ждать? Ты спешишь? Подумав, отрицательно покачала головой. Ни к чему противному манипулятору знать, что мне нужно кровь из вернуться в общежитие к полуночи. Еще условия ставить начнет. Нет уж, сегодня победа должна быть моей. Мы вошли в ложу первыми. То ли Фиона просто поднялась поздороваться, то ли ее ждали в соседней ложе, то ли она и вовсе передумала. Как бы то ни было, ее отсутствие на горизонте радовало меня едва ли не больше, чем обещанный бонус. Вот только от компании кого-нибудь еще я бы не отказалась. Не знаю, что там говорил этикет по поводу взаимоотношения парня и девушки, но не думаю, что он разрешал им ощутимой вольности на публике. И если ручку я готова была позволить лобызать еще энное количество раз, пока совсем мокрой не станет, то целоваться с Демонюгой по-настоящему. Я глубоко задумалась. Любопытство, порог, с трудом выводимый. И у Кикимор явно в крови. К тому же сравнить братьев. Нет, мы, Кикиморы, приличные, мы по сторонам не смотрим и намеков не понимаем. И хватит уже на ушко шептать. Все равно ничего не слышу. «Не слышу», я сказала, но покраснела. Хотя и не понимала, что он там хочет до меня донести, но шепоток был интимным. «Вижу, и вы решили посетить сегодня представление». Нас прервали. И, наверное, к лучшему, ибо мои щеки уже готовы были выставить хозяйке счет за постоянную красноту или устроить забастовку, навсегда отучая меня смущаться. Но только я возликовала, как память, эта мелкая пакостница, которая отказывает в нужный момент и находит скрытые ресурсы в ненужной, подсказала мне, кто почтил нас своим вниманием. «Не ожидал вас увидеть здесь», — не скрывая досады, проговорил демон, вынужденно отступая от меня на шаг. «Ага, значит, вот какой должна быть граница при близких отношениях. Учтем». «И я не ожидал, что решу посетить это место». Отстраненно, как будто его вообще ничего не интересовало, подчеркнуто вежливо ответил альтар и занял место в первом ряду. Впрочем, здесь был только один. «Прошу». Демону не оставалось ничего другого, как предложить и мне выбрать место. Всего кресел было пять. Альтар сел на центральное, таким образом лишая нас шанса сесть отдельно от него. Мне оставалось только выбрать, с какой стороны от мага приземлиться. Подумав, не признаться же, что считалочка решала, я ткнула пальцем налево. «Ага, вот вечное лево у меня». Альтар фыркнул, но промолчал. На лице его застыла скука и… презрение. У меня чуть прыщи не слезли от удивления. Таким я мага видеть не привыкла. Да и не показывал он мне эту сторону. На душе стало как-то тяжко, но здравый смысл, который у болотников шел в купе с безответственностью, не позволил горевать дольше положенных трех минут. Выдохнув, я принялась изучать портер. Людей туда уже пускали, и можно было наблюдать, как они муравьями снуют в проходах, норовя испачкать соседу парик пирожным, или наступить на подол: Да уж, если не можешь оставить след в истории, ты всегда можешь оставить его на истории. Пирожное хочу. Зависливо глядя на совсем не ценящих сладости людей, иначе не роняли бы соседу на штаны, протянула я. Демон мгновенно поднялся. «Ага, значит, есть плюсы в том, что он как бы мой кавалер. Интересно, насколько его терпения хватит?» Увы, вопрос остался без ответа, откочевав долгий ящик. «Какое?» — спокойно спросил Наон. «Шоколадное», — мгновенно сориентировалась я. «Подожди минутку». Ласково почти прошептал демон и быстрыми шагами покинул ложу, наградив напоследок альтара странным взглядом. Повисло тяжелое молчание. Не знаю, как у мага, но я едва грыжу не заработала от сидения в тишине. И кто бы предупредил, что молчать так тяжело? Не тем спортсмены занимаются, ох, не тем. «Дана!» «Что?» Мы начали одновременно. Я ошарашенно повернулась к нему, альтар же усмехнулся. «Да уж этого ничем не проймешь. Я бы хотел извиниться за вчерашнюю ночь. А я за утро. Решила оказать ответную любезность и покаяться. «Я вас не виню», — усмехнулся Мак. «Прости моего брата. Он слегка не сдержан на язык». «И на мысли», — из чистого вредительства добавила я. «И на мысли», — согласился наш благородный лорд и протянул мне руку. «Мир?» Я не стала вставать в позу и демонстративно отказываться. Все же нужно ценить чужую заботу. «Мир», — улыбнулась в ответ, и твое пирожное, милая». «Если после такого мне скажут, что это болотники вечно всем мешают, я познакомлю их с демоном. Вот уж кто приходит, как нельзя не кстати, и рушит всю романтику. И пусть романтики в нашем случае не наблюдалось, но спокойно поговорить стало невозможно. Спасибо, дорогой». Я расплылась в улыбке, столь очаровательно кровожадной, что наон сглотнул и спешно протянул мне пирожное. Правильный выбор. Но почему он вздрогнул? Неужели имеются случаи покусания кикиморами честных граждан? Хотя, зная свой характер, нет, такого просто быть не могло. Демоны грязные, мало ли чем болеют, что трогают. Ну их, еще лечить потом. Пирожное было вкусным. Это приподняло мое настроение, которое резко скакануло вниз после того, как Наун сел рядом и взял меня за руку. Подлокотники кресел были не сказать, чтобы мягкими, а я любовью к мазохизму не отличалась. Скривившись, выдернула бедную конечность и продолжила есть пирожное, разглядывая зрителей. Некоторые отвечали взаимностью и рассматривали меня, даже смеялись. Ровно до того момента, пока не натыкались взглядом на одного из сидевших по обе руки от меня мужчин. Тут уж все вспоминали о своих делах. Ну и славно. Демон протянул мне чистый носовой платок. «Держи, вот здесь». Но он показал на свою щеку, намекая, что какой-то зеленый поросенок измазался шоколадом. «Здесь?» — переспросила я, вытирая указанное место. Пирожное мирно покоилось в желудке, но его следы все еще были при мне, а точнее «на». Но с губ я предпочла шоколад съесть, а не вытирать. И со щеки бы предпочла, но язык кекиморы сродни человеческому, а никак не жабкиному. Не дотягивается он, к сожалению. «Дорогие зрители, просьба отключить ваши». Моя голова дернулась в сторону сцены, прежде чем я успела подумать. На арене стоял ничем не примечательный молодой человек в черной мантии. В руках он держал волшебную палочку, а весь зал ржал, ибо любой дурак знает, что волшебная палочка — признак непрофессионализма. Впрочем, как усилитель звука работала она отлично. Это нам и доказал милейший паренек. Предрассудки. Мы начинаем. И, что логично, они начали. Погас свет. Это он специально, чтобы на он поближе присел и руку мне Наталью просунул, как только без руки не остался, и заиграла музыка. Позади нас открылась дверь. Потянула сквозняком, и дверь закрылась. Альтар усмехнулся, словно был причастен, а потом: Нет, я в цирк ходила дома в своем мире. Но местный цирк-то использовал все возможности магии, а уж какие иллюзии. И цветы, которые подарил мне гимнаст, не исчезли. хотя Диманюга очень старался их от меня отцепить. Не отдала. Прижала к груди и счастливо улыбалась. Потому что хотела, потому что было тепло и радостно. И сказка была не сказкой, а реальностью им. Я заплакала. Смеялась и плакала, как сумасшедшая, хотя я ведь кикимора, а кто нас поймет? Если мы сами себя не понимаем. Представление кончилось слишком рано. До полуночи оставалось всего 10 минут. А мне было как-то все равно, что меня ждут болотники, что самая противная роль достанется мне. Просто было очень хорошо, но грустно. Вот только заставить себя не переживать я не могла. И, наверное, тогда впервые подумала, что этот мир стал и моим. Потому что отказаться от всего этого, волшебства, кривляющихся болотников за завтраком, воничный, выделивший мне свой сарафан, сидеющего магистра-ректора, который иногда строго на нас смотрел, преподавателей, даже вредного Ганса, Демона, покупающего пирожные, альтара, кормящего меня ужином. От ядов, которые получались у меня великолепно, и от несчастных работ на грядках, которые нам еще только предстояли, было невозможно. Просто я уже не представляла без них свою жизнь.